Мать последовала за ней. Джандалар заметил реакцию Мадинеи. Она была обычной для стыдливых молодых женщин, которые отвечали на его призыв таким образом. И это усилило ее привлекательность. Что ты сделал с этой бедной девочкой, Джандалар? В общем, то, что я спрашиваю. Помню время, когда такой взгляд чуть не сбил меня с ног. Но твоему брату тоже было присуще обаяние. И он оставил тебя... «С благословением матери!» — сказал джендалар «Ты хорошо выглядишь, Филония. Счастлива?» «Да. Таналана вставила мне часть своего духа, и я счастлива. Ты кажешься тоже счастливым». «Где ты повстречал эту Эйлу?» «Это долгая история, но она спасла мне жизнь». «Спасать Таналана было уже поздно. Я слышала, что на него напал пещерный лев». джендалар кивнул. «Мама!» Позвала девочка. Это была Танолия, державшая за руку старшую дочь Золандии. «Могу я посидеть в доме у залии и поиграть с волком? Он любит детей!» Филония, нахмурившись, посмотрела на Джандалара. «Волк не тронет, и он любит детей!» «Спроси Золандию. Она использует его как няньку для своего младшего!» Волк рос с детьми, и Эйла учила его. У них замечательные способности, особенно в отношении животных. Ладно, Танолия, не думай, чтобы этот человек позволил бы тебе делать то, что будет плохо для тебя. Он брат того, чем именем ты названа Поднялся какой-то переполох. Они посмотрели в ту сторону. Собираетесь ли вы что-либо предпринять по поводу Чароли, как долго мать должна ждать? Жаловалась Миша же Ладуни. Может быть, нам надо созвать совет матерей, если мужчины не могут справиться с этим. Уверена, они поймут чувство матери и быстро вынесут свое суждение. На помощь Ладуни пришел Лазадуна, созвав совет матерей. Можно было бы воспользоваться последним средством. Для этого нужны были связаны серьезные основания, и создавался он лишь тогда, когда не было иного способа найти решение. Не будем спешить, Вердеджа, гонец, посланный к Томазе, может вернуться в любой момент. Ты можешь подождать, да и Мадении намного лучше. Не так ли? неуверенно Она убежала к нашему чагу и не хочет говорить, что случилось. Она говорит, что беспокоиться не стоит. Но как я могу не беспокоиться? Я сказала бы ей, что случилось, шепнула Филония, но не уверена, что вердеджа поймет. Однако она права. Что-то надо делать с Чароли, все пещеры говорят о нем. А что можно сделать, спросила подошедшая Эйла. Не знаю, она улыбнулась Эйле, но думаю, что Ладуни хорошо придумал. Он считает, что все пещеры должны действовать вместе, чтобы найти и произвести пещеру. Такие действия, чтобы привести этого человека обратно. Ему хочется, чтобы банду разделили, и молодежи убрали бы подальше от Чароли. Это хорошая мысль, сказал Джандалар. Сложность в том, что решат в пещере Чароли, поскольку Тамази родственник матери Чароли, а потому возникает вопрос, согласится ли он действовать сообща со всеми. Мы узнаем об этом, когда вернется посланный, но могу понять, что чувствует Чароли. Вердеть же, если бы такое случилось, устанули, она затрясла головой, не в силах продолжать. Большинство понимает чувство Мадинии и ее матери, сказал Джандалар. Один негодяй может принести всем много хлопот. Эйла вспомнила о Таро и подумала то же самое. Кто-то идет. В пещеру с криком бежал Лароги с друзьями, удивив Эйлу чем они занимались там на холоде в такую темь. Сразу же за ними вошел человек средних лет. «Риндоли, ты не мог прийти в лучшее время?» С явным облегчением произнес Ладуни. «Дай мне твой груз и выпей чего-нибудь горячего. Ты вернулся в день праздника Великой Матери». «Это посланец, который ходил к Тамазе», сказала Филония. «Ну и что он решил?» Спросила Вердейджая. Вердейджая упрекнула Иоанна. Лазадуна, дай человеку передохнуть, он только что вошел. «Правильно», — сказал Риндоле, сбрасывая с плеч мешок и принимая у Заландонии чашку горячего чая. Банда Чароли напала на пещеру, что рядом с пустовьем, где пряталась эта банда. Они украли пищу, оружие. И чуть не убили тех, кто пытался остановить их. Одна женщина все еще в тяжелом состоянии, и может быть, что вообще не поправится. Это взбудоражило все пещеры, рассказом о Динеи был последней каплей. Несмотря на свое родство с матерью Чароли, Тамазик готов присоединиться к другим, чтобы выловить негодяев. Томазев призвал на сбор все окрестные пещеры. Вот почему я долго не возвращался. Я ждал собрания, от близлежащих пещер было послано по нескольку человек. «Я решал за всех нас. Я рад, что ты был там», — сказал Ладуни. «Что они сказали по поводу моего предложения?» Они уже выполняют его. Каждая пещера собирается послать разведчиков, чтобы выследить их. Некоторые уже вышли. Как только обнаружится банда Чароли, большинство охотников пойдут за ними и изловят их. Никто не будет терпеть их больше. Томасий хочет поймать их до летнего схода. Человек повернулся к Вердеджии, и они хотели бы, чтобы ты присутствовала там, чтобы сделать свое заявление». Вердейджия была почти удовлетворена. Теперь ее огорчало лишь нежелание Мадинея принять участие в ритуале, который официально даст ей статус женщины, которая, если повезет, может рожать детей ее будущих внуков. Я готова выступить с осуждением, и если Мадинея откажется от ритуала, будь уверен, я не забуду об этом. Надеюсь, что к следующему лету она передумает. Я вижу улучшения послеочистительного ритуала, Она больше общается с людьми, думая, что здесь помогла Эйла, сказал Лазадуна.